Она лежала у самых ног Векса. Даже если случится худшее, она утащит его с собой навсегда, прошептала она. Ибо это было ещё одно слово, которое можно было сложить из букв его имени. И крутанула колёсико. Из сопла зажигалки вырвался острый чистый язычок пламени. Но он не поднялся обжигающим жаром по её руке. И кот ткнул зажигалкой в ботинок Векса. Она выронила пластмассовый баллончик, и робкий огонёк тут же погас, успев прежде воспламенить пропитанную бензином кожу. Ещё не успев толком выпустить зажигалку из рук, кот рванулась в сторону, подальше от Векса. Прижимая руки к груди, она катилась по чёрному асфальту, потрясённая тем, как быстро, жарко и высоко поднялся в ночное небо ревущий жадный костёр. Наверное, из-за неё уже гнались проворные голубые, неземной красоты язычки, и кот сжалась, приготовившись достойно встретить убийственный экстаз бушующего огня, когда совершенно неожиданно для себя оказалось на сухом асфальте. Глотнув воздуха, она вскочила на ноги и попятилась подальше от озера пылающего бензина и от объятой огнём твари, которая беснавалась в самый его середине. Кребенств тех, обутые в огненные сапоги, Я раснатопал ногами по асфальту, из которого вырастали всё новые и новые огненные ленты и полотнища. Кот увидела, как загорелись его волосы, и отвернулась. Орель была уже далеко от залитого бензином асфальта, никакая опасность ей не грозила, да она, похоже, и не замечала развершившегося на дороге огненного ада. Стоя к нему спиной, она разглядывала высокие звёзды. Кот нагнала её и отвела ещё на 20 шагов дальше, просто на всякий случай. Пронзительные жуткие вопли Векса, от которых кровь стыла в жилах и шевелились волосы на голове, стали ещё громче. Обернувшись, кот поняла почему. Убийца, похожий на огненный смерч, преследовал их. Каким-то чудом он всё ещё держался на ногах, шагая по чёрному, пузырящемуся гудрону, размягчённому асфальту. С его вытянутых вперёд рук падали бело-голубые шипящие капли, из разинутой рта и ноздрей словно у дракона вырывались оранжево-красные языки коптящего пламени. Лицо скрывалось за маской кроваво-красного света, но он с диким воплем шёл и шёл вперёд. Кот машинально прикрыла собой Ариэль, но Векс неожиданно свернул в сторону, и ей стало ясно, что он их не видит. Огонь ослепил Векса, и он гнался не за ней или за Ариэль, а за незаслуженным милосердием. На самой середине шоссе он упал поперек разделительной желтой линии и некоторое время корчился там, сгибая и разгибая руки и дрыгая ногами, постепенно заваливаясь на бок, подтягивая колени к груди и поднимая к подбородку согнутые руки. Потом голова его склонилась вперед, словно расплавленный позвоночник не мог больше удерживать ее тяжесть. Вскоре вех затих, и только пламя плясало и потрескивало на его неподвижном теле. Каким-то уголком мозга вех вспоминал, что затихающие крики, которые он слышит, издаёт он сам. Однако его страдания были такими глубокими и сильными, что разум его словно В горячечном бреду заполнился странными мыслями и образами. На другом уровне сознания он был уверен, что этот вопль не может вырываться из его горла, что это кричит и стонет нерождённый близнец косира с автозаправочной станции, оставивший на лбу брата счастливчика свой след в виде розового пятна. Перед самым концом Векс вдруг испугался незнакомого ощущения, которое подарило ему жгучее пламя. Но уже в следующий миг он перестал быть человеческим существом и обратился в вечную тьму. Таща за собой Арель, кот пятилась всё дальше и дальше от огня. Однако в какой-то момент она поняла, что ноги больше её не держат. Тогда она села на землю там, где стояла, и её трясло. От боли темяло в глазах, а в голове мутило от огромного невероятного облегчения. Потом она начала плакать, всхлипывая, как восьмилетняя девочка, и освобождаясь от всех слёз, что она не выплакала, под пыльными кроватями на загаженных мышами чердаках и на опалённых молниями пустынных песчаных пляжах вскоре вдали вспыхнули фары кот наблюдала за тем как они приближаются а арель стояла рядом безмолвно созерцая луну глава 12. Лёжа на больничной койке, кот дала подробный отчёт полицейским чинам обо всём, что с ней произошло, и что ей было известно. Однако с репортёрами, которые ско же вон лезли, пробиваясь к ней, она разговаривать не пожелала. В свою очередь, полицейские много рассказали ей о Верхсе, и в масштабах его преступной деятельности. Хотя ни одно из его зверских преступлений не могло помочь кот понять убийцу. Два момента заинтересовали её больше всего. Во-первых, пол Темплтон, отец Лауры, приезжал в Орегон по делам бизнеса за несколько недель до нападения Векса на его семью. Здесь он был остановлен за превышение скорости. Офицером, выписавшим квитанцию, как на беду оказался сам молодой шериф. Возможно, семейные фотографии выпали из бумажника Пола, когда он полез за водительскими правами. И Вехс увидел прекрасное лицо Лауры. Во-вторых, полное имя Ариэль, Ариэль Бейдж, Джилейн, до своего таинственного исчезновения, она жила с родителями и девятилетним братом в тихом пригороде Сакраменто. Её отец и мать были застрелены в своих постелях, а младший брат замучен до смерти с помощью инструментов, которые миссис Джилейн использовал для изготовления кукол. И были основания предполагать, что преступник заставил Арель смотреть на пытки, прежде чем увезти её в неизвестном направлении.